Вторая. К вечеру следующего дня, проехав четверть Амура на метеоре, мы прибыли в посёлок с тюрским названием Тахта. Я оставил Ирину с рюкзаками на дебаркаделе, а сам пошёл в разведку. Нужна была лодка, чтобы добраться до озера. Я направился к живописному городку, который можно увидеть на берегу любого амурского посёлка. Единство прилепленные друг к другу разнокалиберные деревянные и железные коробки, отдалённо напоминающие уменьшенные копии кавказских городов мёртвых. Там местные водоплавающие мужская часть населения хранила под замками от злых людей моторы, вёсла, сети и бочки с бензином. Именно там можно было найти кого-нибудь, кто бы мог нам помочь. Но среди этого чистого склада я нашёл лишь толстого милиционера в ранге майора, живавшего в ялиную корюшку и пившего гранёными стаканами портвеин с незрачным собутыльником. Вкратце объяснив ему ситуацию, милиционер молчаник в моё положение, налил мне стакан портвейна и дал корюшку. Он подождал, пока я выпью, закушу и только после этого сообщил, что лодок нет, а попутная баржа будет завтра. Так что на ночь надо устраиваться в гостинице. Избу у причала видели? Это и есть гостиница. Всего хорошего. И милиционер из очередной бутылки стал наливать вино в стакан. На прощание я попросил у милиционера корюшку для Ирины, он дал. Через пять минут я подошел к лаборантке, подарил ей вяреную корюшку и, дыхнув на новобрачную сладковатым ароматом портвейна, предложил пройтись в гостиницу. Она подозрительно покосилась на меня, вероятно, вспомнив, что ей наговорили в Москве директор зоомузея, клеветники, В гостинице и муж, пребывающий сейчас в свадебном путешествии в Монголии, и вздохнув, пошла за мной. В гостинице было всего три комнаты: мужская, женская и для семейных. Может вам вместе, спросила пожилая комендантша, выписывающая квитанции. Но Ирина видя, что в геометрической прогрессии по мере удаления от центров цивилизации я буквально на глазах обрастаю пороками, энергично запротестовала. Комендантша удивлённо подняла брови, а я пожав плечами, согласился жить раздельно, но оба рюкзака оттащил в свои апартаменты, где, судя по аккуратности заправленных коек, Я должен был ночевать в одиночестве. Ирина же, осмотрев свою комнату, с лёгкой грустью констатировала, что с ней будут обитать ещё две сожительницы. Мы достали из рюкзаков булку, колбасу, чай и сахар, раздобыли у комендантши кипятка и, перекусив, решили прогуляться по окрестным сопкам, ведь Марина на Дальнем Востоке чудесное время. В окрестностях Тахты везде по сопкам рос рододендрон или богульник, как его неправильно называют. Летом он совершенно незаметен, а вот весна — это его пора. Все сопки стоят розовые от плотно цветущих кустов. В первые годы моих дальних странствий я, имея в руках фотоаппарат с заряженной цветной пленкой, Снимал розовые цветы безостановочно и приходил в себя, когда переставал работать рычаг перевода. Лишь на третий год поездок в Преамурье я сумел изжить этот недостаток. Мы шли по просеке. Вокруг безумствовал розовый цвет багульника. Дуб распускал свои первые сморщенные красноватые листочки. Осиньники были ещё совсем прозрачные, лиственничники покрылись нежным сереноватым пушком. По обочинам дорог, в сухой прошлогодней листве синели мохнатые чашечки, прострел травы. Со всех сторон нёсся птичий щебет. Был хороший весенний вечер, располагающий к лирике. Но солнце потянуло с горизонту, стало прохладно и мы вернулись в гостиницу. Зайдя в свой номер, я с удовольствием залез под одеяло и быстро заснул. Была ночь, когда в дверь постучали. «Кто?» — проворчал я с просонья. «Я!» — ответила из-под двери Ирина. «Пусти меня к себе!» Я встал, натянул джинсы и открыл дверь. Романтическая история наконец-то начиналась. Смущённая лаборантка проскользнула в комнату. Я ждал. Наконец она рассказала мне, что её соседки, две местные молодые особы, рассматривали гостиницу исключительно как место наживы и привели к себе в комнату двух нетрезвых поклонников. Ирина попыталась уснуть, но её столь энергично вовлекали во всеобщее веселье. И убеждали быть раскованней, что моя лаборантка, поразмыслив, решила, что я все же более безопасен, чем два пьяных клиента тактинских девок, и у лучших момент пришла ко мне. Я погасил свет, и мы легли. Через пять минут Ирина уютно посапывала из-под одеяла, из-под своего. Мне же не сполос. Острое чувство постепенно захватило меня. Через некоторое время я понял, что с причиной его вызывавшей одному не справиться, и я пошёл к Ирине. Прежде чем продолжить своё повествование, я хочу применить распространённый литературный приём взгляд на одно и то же событие с точки зрения разных действующих лиц. Самое сильное впечатление от этой ночи было, наверное, у Ирины. Поэтому я попытаюсь описать восприятие событий ею. Проснулась я от яркого света. Под потолком загорелась лампа. Володя стоял передо мной худой, ещё не загоревший в огромных чёрных семейных трусах. Выражение лица у него было решительное. Боже мой, подумала я. А ведь права была директриса. Не надо было с ним ехать. У мужиков одно на уме закричать. И ещё рано в этой драматической ситуации я вынужден лишить Ирину слова и продолжить повествование сам. Я сделал шаг вперёд. Володя, ты что? Тихо простонала Ирина, натягивая простыню до подбородка, и уже покорно шептала: "Не надо. Молчи". сказал я, подходя к чужой жене. "Чего орёшь? Всё у вас одно на уме, ни о чём другом подумать не можете. У тебя пинцет есть или что-нибудь в этом роде? А то у меня все инструменты на дне рюкзака". "Зачем тебе пинцет?" с любопытством, уже спокойным голосом спросила она. Ирина из литературы знала, что износилование, как правило, происходит без применения этого инструмента. "Клещ у меня", ответил я. "Наверное, когда мы с тобой по сопке гуляли, он ко мне и прицепился. Только ты не смейся, пожалуйста, и меня не смеши, у меня живот ужасно болит". "Почему болит?" наконец-то всерьёз встревожилась добрая Ирина. "А клещ ко мне в пупок залез и там присосался. Боль адская, особенно при напряжении. Вот я и не могу смеяться. Поможешь мне его вынуть? Но клеща я сиде на краю её постели минут 5 выковыривал сам. Лаборантка же, уткнувшись лицом в подушку, в это время корчилась и дрожала рядом от дикого хохота.